Глава 9. Ефрем Не успели народ и дружинники нарадоваться победе Мономаховой, Не зажили еще раны на телах грядей, Как прискакал взмыленный гонец. Бросив лошадь у крыльца терема княжеского, Он сбежал по ступеням и ворвался в трапезную, Где находился князь Владимир. «Прости, князь, за вторжение, беда у нас, Половцы стольники Киевград осадили» и протянул пергамент от великого князя Святополка, в котором тот просил немедля идти на помощь. «Кто?» — только и спросил князь. «Боняк». Князь выругался и перекрестился на образа. «Прости, Господи, да когда же он уймется?» Из всех ханов половецких сейчас оставались в живых два самых заклятых врага земли русской — Боняк и Куря. Остальные ханы знатностью да численностью своих орд не отличались и были не столь воинственны и непримиримы. Из крупных фигур был еще Тугаркан, да теперь гниет он в сырой землице. Князь объявил срочную подготовку к походу. В городке оставлял раненых, больных и новиков для обороны. Дружина, с которой он собирался идти на помощь киевлянам, подобралась из наиболее сильных бойцов. Крепость воин были посланы на вики для несения службы, а оттуда в Переслав возвращены два сильных опытных десятка. С ними, как десятник, вернулся Конрад. Им дали свежих коней, и дружина выступила к Киеву. Боняк со своей ордой ходил в то время на Византию. провинции империи куда как богаче русских княжеств, и для степняков это была хоть и трудная, но желанная богатая добыча. Однако в этом походе баняк был бит, возвращался с потрепанным войском, злой от неудачи, и потому прямо с марша ударил по Киеву. Дозорные киевляне и предупредить толком о половцах не успели. Городские ворота захлопнули, и на том спасибо. Набат ударил, когда уже поздно было, когда половцы вовсю шныряли по селам, грабя и разоряя их. Опять людей в полон увели. Опять селом разорение. Светополк едва после Черниговской осады В свой стольный град вернулся, Дружина уставшая, а тут новая беда. Гнали рысью, и колонна двигалась быстро. Вот уже и Киев на другом берегу показался, Только переправиться не на чем. Самолет, то бишь паром, на том берегу, Но возле него степняки, небось, для себя держат, Для обозов. Выше по течению еще один самолет есть, но далеко. Часа три конного хода, не меньше, и столько же назад. Да одним паромом войско не переправить. Выходит, как минимум день потерян. Только и дозорные баника дружину Мономаху зрели. Хану доложили. Тот зубами от злости заскрипел. Если кроме князя Владимира из других княжеств дружины подойдут, Придется убираться, не солоно хлебавши. Боняк вступил в переговоры со святополком, удовлетворился дарами и осаду Киева снял. Горел у степняков глаз на Киев, да взять пока не могли. Но земли киевские и дачи боярские, что к югу от Киева были, они разорили подчистую, а избы сожгли. Святополк преследовать войско Боняка не отважился, сил не хватало и прислал гонцов к Мономаху, сообщив, что враг ушел. Мономах с войском ушел в Переслав. Видно, дозорные сообщили о приближении дружины к городу, потому как при приближении князя Игридей ворота распахнули, и народ во главе с епископом Ефремом, с подвижником Мономаховым, вышел встречать своих защитников. Уже с 1093 года князь Владимир был еще и князем Ростова-Суздальским куда посадил княжить сына своего Мстислава. Около Суздаля, на высоком берегу реки Каменки, возник монастырь. Он был основан монахами Киево-Печорского монастыря по инициативе переславского епископа Ефрема. В монастыре была воздвигнута церковь Дмитрия Солунского, отчего монастырь получил имя Дмитриевский-Печерский. Епископ Ефрем для прокормления братьев передает монастырю земли с деревнями, которые ему принадлежали, поскольку он сам исходил из княжеской семьи. Сын Владимира, Мстислав, княжил в ростово суздальской земле недолго, и с марта 1096 года стал князем Новгородским, а в Суздале стал править другой сын мономахов Ярополк. И ни один год в правлении мономаха и его сыновей. Не случился спокойным. Летом 1096 года на земли Суздальские напал брат князя Олега Ярослав Святославич. На помощь Ярополку с новгородской дружиной пришел Мстислав и в битве на реке Медведицы разбил Ярослава. Оба брата бежали к половцам. Мстислав преследовал Олега и Ярослава до Мурома и Рязани. Он взял эти города и вернул заточенных в узилище пленных бояр Ростова-Суздальских. Князь Мономах, еще не знавший об исходе сражения, пишет Олегу письмо с прощением его за все нападки на земли Мономаховы и предлагает мир. Много ли найдется таких достойных примеров русской или европейской истории? Ну а в Переславском княжестве снова беда. Из городишка городишко Переславского. Примчался взмыленный гонец с известием, что степники напали на крепость Юрьев, что на реке Рось, и сожгли ее. Защитники крепости частично были убиты, частично угнаны в плен. Кто напал, какой хан, неизвестно. Иногда половцы предлагали выкупить пленных, но дружинников зачастую угоняли далеко и продавали в рабство. Степники понимали, что возвращенный из плена дружинник тут же встанет в строй. Князь решился преследовать Орду и попытался половцев разбить. а Аполлон освободить. Без подготовки, взяв только запас продуктов на неделю, дружина покинула Переслав. Сначала гнали коней вдоль Днепра. Потом, обнаружив широкий вытоптанный след от множества копыт, повернули в степь. Довольно скоро, через час бешеной скачки, увидели вдали конницу и повозки. Это половцы на захваченных подводах везли трофейное добро и гнали пленных, связав их веревками. Обоз не давал конницы хода, поэтому догнать степняков удалось быстро. Увидев, что их преследуют дружинники, и разглядев стяг мономахов, половцы не приняли бой и, бросив обоз и пленных, ускакали в степи. Преследовать степняков князь не стал, достаточно было и того, что отбили пленных и обоз, да и лошади уже притомились, долго скачки им было не выдержать. Радости пленных не было предела, мысленно они уже попрощались со свободой, с родной землей, и вдруг освобождение. От плена было спасено около полусотни смердов и два десятка дружинников. Все они были избиты, а некоторые еще и легко ранены. Раненых серьезно половцы просто добили. Обоз развернули и погнали назад. Бывшим пленам пришлось идти пешком. Заводных коней не брали, а трофейных не отбили. Да и такому исходу князь был несказанно рад. Только вот крепость заново строить придется. Но да там дерева вокруг полно, и мужики умелые не перевелись. Путь держали не на Переслав, а на Юрьев, до которого добрались к вечеру. Бывшая крепость представляла собой жалкое зрелище. Осадили ее половцы три дня назад. Взять с налету не смогли и выступление и злобе подожгли стрелами с горящей паклей. И теперь взору князя и дружинников представилось одно пепелище, на котором лежали обгоревшие трупы. На следующий день убитых собрали и похоронили в братской могиле. Князь распорядился оставить здесь всех бывших пленных, дружинников и смердов. К тому же для защиты их выделил два десятка грядей, пообещав прислать из Переслава мастеровых людей немедля. Крепость играла важную роль, и ее надо было восстановить в кратчайшие сроки. Оставшимся выделили оружие, оставили все съестные припасы, И далеко за полночь дружина покинула Юрьев. Ехали в молчании. Не было слышно шуток и разговоров, как обычно бывает при удачном походе. Да что считать удачей? Отбитых своих же людей? А кто воскресит убитых? В душе росла злоба и ненависть к враждебным степнякам. Вокруг земли полно. Половцам принадлежит все пространство от Дона и до Днепра. Живи спокойно, занимайся скотоводством и земледелием, расти в мире детей. А меж тем кровь льется рекой едва ли не каждый месяц. И мало того, что половцы нападали, так еще и князья враждовали, воевали меж собой, пытаясь устроить передел границ своих княжеств. Мономах в усобицах не участвовал, считая, что не братское, не княжеское это дело. Для борьбы с внешним врагом, половцами, объединяться надо, а не уничтожать своих. Так и родился у Мономаха замысел собрать объединительный съезд князей со всех земель русских. К слову сказать, съезд состоялся в 1097 году в Любича на Днепре. Князья целовали иконы, крест и клялись не нарушать договор. Тем не менее, дружина вернулась в город без потерь, и одно это уже радовало. На другой день к Юрьеву ушел обоз с провизией, плотниками, запасом строительного железа, скобами, гвоздями, сопровождаемый двумя десятками воинов. Алексей в их число не попал. После ухода обоза, дня через три, Алексея и Конрада вызвал князь. «Вот что рыцари!» Есть для вас важное дело. Надо сопроводить епископа Ефрема в Суздаль. Каменный храм братья возвести в монастыре хочет. Епископ пожертвование прихожан отвезет. Закладку первого камня осветит. Даю ему для охраны два десятка. Тебе, Анри, на веков, которых ты сам обучал. А ты, Конрад, пойдешь со своим десятком» и чтобы с головы епископа ни один волос не упал. Своей головой отвечаете. Понимаю, что людей мало даю, так большие взять неоткуда. Сейчас в полное распоряжение Ефрема поступаете. Все ли ясно? Ясно, дружно ответили рыцари. И вооружение, и броня на Алексея с Конрадом давно уже были не рыцарские, а вот прилипло же прозвище. Выходя от князя, Конрад толкнул Алексея локтем. Доверяет нам князь, самого епископа охранять, да еще и с деньгами. Не о том думаешь, поход все опасен, сам прикинь, как далеко идти придется. Мы же не по землям половецким пойдем, только это и утешает, хотя слабо. Вон, Юрьев, наша крепость, а половцы сожгли. Оба воина пришли в храм. Да идти-то было всего ничего, едва сто метров. — Здравствуй, владыка. Нас князь к тебе прислал для сопровождения. Двоих — Двоих? удивился князь. — Нет, мы десятники. Два десятка и будет. «Сила — Сила! — усмехнулся епископ. — Завтра и выступаем. Готовы? — Голому собраться, только подпоясаться, — ответил поговорка Алексей. «Что-то я тебя редко в храме вижу», — посмотрел на Алексея епископ. «А его так и вообще ни разу не видел». Конрад смутился. «Я христианин, только католик». «А, так это вы, рыцари, что с Византии пришли», — догадался Ефрем. «Именно так. Тогда с Божьей помощью доберемся. Завтра с воинами у городских ворот ждите. Будем, владыка». Вторая половина дня прошла в сборах. Оба десятка чистили и точили оружие, приводили в порядок сбрую. К шорнику целая очередь выстроилась. А вечером Алексей и Конрад устроили смотр. Проверяли все. Копыта у лошадей, подкованы ли, сбрую, оружие, щиты, даже сапоги у грядей. Ежели у дружинника сапог худой или рваный, какой с него воин? Ноги промокнут, а баньку попробуй найди по дороге, чтобы хворь выгнать. Да и людей, чтобы подменить заболевших, просто нет. Утречком позавтракали плотно, перебросили через луки сёдел через седельные сумки с недельным запасом провизии, салом, лепешками, мукой, крупой и вяленой рыбой, и подъехали к воротам. А босс епископа был уже там. — Долго спите, — укорил их епископ, — трогаем. Обоз был невелик. Возок самого епископа, да две подводы с монахами вместо ездовых. Груз рогожий заботливо укрыт. Алексею обоз не понравился. Будет тормозить движение. Уж лучше бы ехали верхами. Но епископу не прикажешь. Выехали, помолясь. Впереди, метрах в ста от обоза, дозорный. Остальные дружинники за обозом держались. Конрад с Алексеем бок о бок ехали. Нечасто удавалось поболтать. Хотя теперь, после перевода Конрада в Переслав, они жили в одной воинской избе. Но каждый из них то в походе, то в карауле, только что спали на соседних топчинах. Оба по сторонам поглядывали, но опасности не было. Светило солнце, погода чудная. Ни ветерка, ни облачка. Птички щебечут, кузнечики в траве стрекочут. Что беспокоило, так это малая скорость. До вечера они преодолели верст 25-30. Такими темпами они досуздали месяц ползти будут. А ведь известное дело, чем дольше путь, тем больше неприятностей можно схлопотать. На ночлег остановились в небольшой, на семь избушек, деревушке. Жителям в радость, дружинники княжеские, это спокойствие, от грабителей и степняков защита. Епископы-монахи в избах разместились, а дружинники насиновали. Мягко, сено одуряюще пахнет, красота. Но на ночь дозорных выставляли, которых сменяли. Служба послаблений не терпит. Особенно в походе. Утром, после скромного завтрака, снова отправились в путь. Ехали вдоль Десны, которая вела почти до Новгорода-Северского, последнего города. Потом только деревни пойдут. И так до самого Суздаля, почти пятьсот верст по земле Вятичей. Можно было забрать Северни, избрав путь через земли Кривичей. Но в обеих землях периодически возникали волнения, да и половцы совершали набеги, в основном тех ханов, зимовища которых были ближе – Шурагана, Бельдюза, Сугра и Алтунопы. Правда, Шураган был уже стар и во многом слушал хана Урусубу, который склонялся к миру с русами. К исходу недели они добрались до Новгорода Северского. Кабы не обоз, они были бы здесь на третий день, но в городе хоть отдохнули день. В бане помылись, горяченького поели, сухомятка в пути надоела. Епископ и монахи Возничия почти все время провели в храмах, в молитвах. И снова стук копыт, пыль, перестук тележных колес. И либо судьба такая выпала, либо не дошли молитвы Ефрема до Господа, Только на пыльной грунтовке, что шла по опушке леса, столкнулись дружинники с половцами. Одежды их, оружие и лошади не оставляли сомнений. Тревогу поднял дозорный, что ехал впереди. Конрад сразу скомандовал, хотя оба рыцаря были равны и под каждым десяток. Гоните телеги в лес, епископа береги и деньги!» а мы постараемся сами справиться. Оставив своих дружинников на Конрада, Алексей подъехал к лошади Ефрема, взял ее под узцы и свернул в лес. Он выбирал путь между деревьями, заводя маленький обоз все дальше и дальше в лес. И только когда они уперлись во враг, остановился. Владыка, будь здесь. Как все решится, я за вами вернусь». Монахи вытащили из-под булочков мечи. Вот уж чего Алексей не ожидал от них. А ведь с виду такие смиренные. Только под широкими подрязниками накачанных мышц не видно до тела тренированного. Сам Ефрем из княжеской семьи. И монахов под стать себе подобрал. Не иначе из бывших дружинников. В монастыре ведь уходили разные люди. И по разным причинам. Алексей направил лошадь назад, к капушке. По тележным следам. Уже был слышен звон оружия и крики сражающихся. Он достал секиру и выехал из-за деревьев. Бой был в самом разгаре, и уже лежали на земле убитые, как русские, так и половцы. Сеча шла отчаянная. Половцев было больше, но русские превосходили их в выучке и броневой защите. Сейчас Алексей находился в тылу половцев. Чем и не применил воспользоваться. Схода он снес голову секиры одному степнику, перерубил спину другому, когда его заметили. Алексей работал секирой, как мельница крыльями. Только временами блеск лезвия на солнце слепил сражающихся. Вокруг него не было своих, только чужие. И потому он бил, не разбираясь, лошадь ли перед ним или всадник. Секира — оружие тяжелое. Не каждый воин может ею в бою долго размахивать. Однако Алексей был из другого времени. Акселерат на голову выше половцев, и секира была ему по руке. Ржали раненые кони, кричали люди. Вокруг Алексея даже какая-то пустота образовалась. Он был как берсерк, как будто в него вселился демон. Ненависть его к половцам была так велика, что затмевала собой опасность, и он забыл об осторожности, о чувстве самосохранения. Справа попытались достать его пикой, но он просто перерубил древко, кинулся на половца и ударил его широким лезвием секиры по плечу, почти развалив надвое. Алексей пробивался к своим, но половцев было слишком много, на одного дружинника два степняка. Да и кто считал врагов в бою? Убитых сочтут после схватки. Рукоять секиры уже сделалась скользкой от крови. Хорошо, что в свое время Алексей сделал ременную петлю, надевая ее на запястье. Иначе оружие уже выбили бы из руки. Степники рассчитывали подавить грядей численным преимуществом. Но их превосходство таяло с каждой минутой, с каждым потерянным воином. Схватка шла на небольшом участке. Справа лес, слева заболоченная низина. В тесноте лошади топтали копытами раненых, упавших на землю, превращая их в кровавое месиво. Уже и кони озверели, кусали лошадей противника. Алексей бился и бился, пока не увидел, что впереди только три степняка, окруживших Конрада. Тот был залит кровью, и не понять, своей или чужой. Алексей попытался ударить ближнего к нему степняка, но тот прикрылся щитом. Рыцарь стал бить секирой в щит, превращая ее в щепы. Сейчас он разобьет щит, и тогда степняку не сдобровать. Половец тоже понял это и попытался из-за щита уколоть Алексея саблей. Но Алексей прикрылся своим щитом и нанес удар сверху, чиркнув по шлему степняка. Удар получился хоть и скользящий, но степняка оглушил. На секунду он замер, глядя в одну точку затуманенными глазами. Воспользовавшись моментом, Алексей ударил его еще раз в лицо, и половец рухнул. Рядом раздался крик, и Алексей невольно повернул голову. «Боже!» Пока Конрад бился с половцем, другой, подкравший сбоку, ударил рыцаря пикой. «Как же ты так не уберегся!» Алексей ударил коня каблуками сапог, пригнулся к шее, вытянувшись и нанес степнику удар слева в бок, только туда и смог дотянуться. Конрад сначала завалился лицом вперед, на шею коня, но в седле держался. Алексей кинулся на его обидчика. Тот в испуге развернул коня. На него летел огромный русский, весь в крови, и лицо такое, что если приснится, испугаешься. Половец явно хотел сбежать с поля боя. Но вот черта с два. В яростном выступлении Алексей сдернул петлю с запястья, размахнулся и что есть силы метнул Секиру в спину степнику. Даже если она и не попадет лезвием, тяжелое железо просто выбьет половца из седла. Но Секира угодила куда надо. Лезвие вошло степнику в спину. Он вскрикнул, взмахнул руками. Сполз на бок лошади и упал на землю. Какое-то время лошадь тащила его за собой, поскольку одна нога степняка застряла в стремени, но потом остановилась. Алексей подскакал к упавшему, спрыгнул с лошади, вытащил секиру из его спины и отсек половцу голову. Обидчик Конрада был отомщен. Тут же, развернувшись, Алексей побежал к рыцарю. Мельком он заметил, что на поле бранном всадников нет, есть только лошади с пустыми седлами. Подбежав к Конраду, он подхватил друга, державшегося в седле из последних сил. Рыцарь был бледен, изо рта струйкой стекала кровь. Бережно, как только мог, Алексей опустил Конрада на землю. — Больно, — простонал рыцарь. — Я сейчас, ты потерпи. Алексей бегло взглянул на рану. Видел он уже такие. И одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять. Конрад не жилец. Кровь из раны шла темная, почти черная. Так кровит печень. Жить Конраду оставалось минуты. Алексей взял руку Конрада в свою. «Что, плохо?» — прохрипел Конрад. Алексей только кивнул. На глазах выступили предательские слезы. Горло перехватило. — Ты, если доведется, — с перерывами произнес Конрад, поскольку силы покидали его, и руках холодело все сильнее и сильнее. — К родителям моим в Дрездене, улица Фридрихштрассе, Дом назови, Конрад, — взмолился Алексей но рыцарь прикрыл веки, вздохнув в последний раз, вытянулся и умер. Алексей взвыл, как дикий зверь. В этом мире Конрад был его единственным близким человеком, а теперь его нет. И, похоже, он вообще единственный из дружинников, кто уцелел. Взяв руку убитого друга, Алексей хотел счесть молитву. Кое-какие молитвы он знал наизусть. Однако на его глазах стали происходить странные вещи. Лицо Конрада стало бледнеть, как и его рука, которую держал Алексей. Черты лица начали теряться. С телом происходила такая же метаморфоза. Алексей даже испугался. Он никогда такого не видел. Внезапно тело исчезло. Минута, и нет его. Шлем есть, попоротая копьем кольчуга есть, портки лежат на земле, заправленные в сапоги, а тела нет. У Алексея слезы сразу высохли. Куда исчез его друг? Даже тела нет, хранить нечего. Он сидел в недоумении, в прострации. Сколько времени прошло, неизвестно. Пришел в себя Алексей, когда услышал осторожные шаги сзади. Он вскочил, выхватил саблю из ножен и резко обернулся. Однако перед ним стоял один из монахов ездовых. Увидев реакцию Алексея, он в испуге вскинул руки. «Прости, брат», — повинился Алексей. «Я думал, половец недобитый крадется». «А мы слушаем. Звуков битвы не слыхать. Ефрем послал узнать, чем все закончилось». Сам видишь, все убиты. Один я уцелел. Иди к Ефрему, пусть подводы выводят. Сделаю. Монах удалился. Алексей прошел по месту схватки. Одни убитые лежат едва ли не друг на друге. В бою враги непримиримые, а теперь рядышком. Смерть примирила всех. Из леса выехали телеги. Мечи монахи уже попрятали. Впереди шел сам епископ. Он остановился, обвел скорбным взором павших на поле боя русичей. Не уж все полегли, половцы все, а из наших один я остался. Ох, беда какая! Что делать будем? Ефрем явно растерялся. В первом же бою все защитники погибли. А один, как известно, в поле не воин. Кроме Алексея с ним осталось еще три монаха. Наших похоронить бы надо, оружие собрать. Верно, но не об этом я, это само собой. Как потом-то быть? Как и задумывалось, в лети. Мы на половине пути почти. Что назад идти, что вперед, риск одинаков. Так и порешим. Монахи вместе с Алексеем обошли павших. Они снимали оружие, шлемы, кольчуги, скидывали на телеги. «Братьям в монастыре все пригодится», — заметил Ефрем. Когда управились железом, стали рыть братскую могилу. На подводе у монахов нашлась лопата. Рыли по очереди, до вечера. Половцев решили оставить на поле боя. «Будет, чем волкам ночью поживиться!» Устроит пиршество, хотя волки летом сыты, мертвечины могут и побрезговать. Своих же воинов павших снесли в могилу. Один из монахов подошел к Алексею. Не пойму я что-то. Вроде одежды есть, а тела нет. Как так? Это друг мой погиб, десятник Конрад его звали. На моих руках умер, а потом на глазах и стаил как и не было его. Только вот одежда до да кольчуга остались. Чудеса! А веру он какой был? Католик. В крестовый поход со мной вместе ходил. Да при чем тут вера? Он за князя в походы ходил, но не жизнь отдал. Монах удивленно покрутил головой и пошел к Ефрему. Он что-то ему говорил, показывая пальцем в сторону Алексея. Позже Ефрем сам подошел к рыцарю. Или монах что-то не понял, или я. Расскажи, как тело твоего друга исчезло. Алексей повторил то, что видел сам. Ефрем задумался. Не иначе, как Господь его к себе прибрал. Одно непонятно. Господь душу забирает. А тело, оно бренное. Его земле предают. Неисповедимы пути твои, Господи. Ефрем перекрестился и отошел. Убитых уложили в могилу. Ефрем прочитал молитву, монахи помогали ему, речитативом читая псалмы. Снова взяли за лопату. Пока Алексей и двое монахов по очереди засыпали братскую могилу, самый молодой из иноков срубил березу и соорудил крест. Его потом и установили. Монахи открыли небольшой бочонок красного вина, явно греческого, поскольку винограда Русь не знала. Помянем по обычаю павших воинов. Те, кто пал на более бранном за отчизну свою, попадают в рай. Перегубили вино из кружек. Монахи порезали закуску. Вяленую рыбу, лук руками разломили на части лепешки. Закусили и выпили еще, за то, чтобы земля пухом была. «Поехали!» — первым сказал Ефрем. «А лошадей?» — подхватился Алексей. «Не гоже такое добро бросать!» «Так нас же мало! Как их гнать?» Алексей стал бегать по бранному полю, узды одной лошади привязывая к луке седла другой. Получилась некая живая цепочка из лошадей. Повод первой лошади он привязал к телеге. Удалось собрать почти всех, за исключением нескольких половецких. Но те были совсем дикие и в руки не давались, отбегая. Однако, когда обоз тронулся, побежали за ним. Все ж таки живому существу оставаться среди мертвых тел было жутковато. Караван из лошадей вытянулся на добрых две сотни метров. Ехали до самой темноты и остановились на постой, когда узкой малоезженной дороги не стало видно. «Я лошадей пастись отпущу», — сказал Алексей. Он снял с лошадей седло, удила, спутал поводями ноги. Жалко скотину, она поесть хочет и отдохнуть. Когда вернулся, монахи уже спали. На рогоже одной из повозок стояла кружка с вином, лежала нарезанная сало и лепешка, И на том спасибо. Алексей с аппетитом поел, выпил. Разослал на земле конский потник, положил под голову седло, лег и сразу уснул. Устал он, да и тяжелых впечатлений накопилось много. Около полуночи проснулся от уха Филина. Проснулись и монахи. «Фу, дьявольское отродье, спать только мешает», выразил свое отношение к птице один из монахов. Они спали под телегами, укрытием от вероятного дождя и утренней росы. Сам епископ устроился на телеге поверх рогожи и укрылся накидкой из овчины. Разумно, к утру прохладно будет. Алексей даже слегка позавидовал. Под даже в мороз тепло. Сон после пробуждения, вызванного криком филина, уже не шел. И Алексей просто лежал, вспоминая Конрада. Хороший был парень, что говорить. Надо было просто больше общаться и все дела. А теперь они вряд ли встретятся. Где он сейчас? Судьба, Бог. Рок или что там еще распоряжается жизнью человеческой. Мог его забросить назад, в воюющую с СССР Германию. А мог и в другое время. После некоторого размышления Алексей решил, что Конрад все-таки не умер. Нет сомнения, что рано он получил смертельную. С такой не выживают. Но если бы он умер, как все, то осталось бы его тело, а его нет, и стаяло исчезла. Причем все это он видел своими глазами. Или это знак ему свыше, что пора возвращаться, что его время вышло? А сколько же времени тогда прошло в его квартире? Вдруг на самом деле несколько лет, и законная жена его не знает, где искать своего мужа, и в каком статусе она сама, вдова, жена. Алексей поднял глаза на Луну. До полной Луны, когда камень-артефакт приобретет силу, еще далеко. Месяц недавно народился, еще три недели впереди до полнолуния. А с другой стороны, это даже и хорошо, он успеет довести Ефрема до Суздаля, исполнит данное князю Мономаху слово, выполнит свой воинский долг. Хоть он и не рыцарь, И никто его не посвящал, но честь свою сохранит. Все-таки офицер российской армии, хоть и бывший. Решив так, он успокоился и уснул. Разбудили его монахи. Они развели костер, на треноге и сучив подвесили котел и стали варить кашу. Уловив ароматный запах, идущий из котла, Алексей потянул носом и встал. Монахи показали ему, где они обнаружили ручей. Умывшись и напившись воды, он пошел собирать коней. За ночь лошади разбрелись по лугу. Но, к его удивлению, по свисту почти разбойничему прибежали все, даже половецкие. Впрочем, прибежали не то слово, приковыляли на стреноженных ногах. Алексей сводил их к ручью напиться потом снял путы и надел седла. Бросить хорошие седла на опушке леса ему совесть не позволяла. Княжеское добро. Пусть Ефрем в Суздале сам распредится, с него спрос будет. Они похлебали каши деревянными ложками, у каждого была своя, и Алексей снова связал лошадей цепочкой. «Готовы?» – спросил Ефрем. «Готовы, владыка! С Божьей помощью в путь!» И чем дальше они ехали, тем все глуше становились места. Дорога временами терялась в траве, но потом появлялась вновь. Местами по обе ее стороны стоял глухой, непроходимый лес, чаща. И зверье дорогу перебегало, зайцы, лисы, один раз даже лось на дорогу ступил. Постоял, посмотрел на людей и спокойно дальше пошел, не людьми зверье. Даже Ефрем заметил. Должна звериная ловля в сих местах знатная. Князя бы сюда, уж больно она хочет". Алексей ехал на коне рядом с возняком епископа. Полагаю, владыка, у князя сейчас других, более важных дел полно. То половцы, то княжеские усобицы. С усобицами мономах покончить хочет. Письмо он князьям написал и с гонцами отправил. Съезд князей учинить думает. Алексей говорил, а сам прислушивался. По сторонам глядел. Не верещат ли сороки, выдавая присутствие чужого? Не мелькнет ли в просветах между деревьями всадник? Он один и только и может, что задержать на несколько минут половцев, ежели нападут. Коли их немного будет, да монахи помогут, против десятка противника устоять можно. Но ежели половцев будет больше, нету обоза никаких шансов. Через два дня обоз вышел к деревне Вятичей. Они продолжали исповедовать язычество, поклонялись Перуну и прочим древним богам, но согласились дать кровь и пищу за лошадь. Цена была высока, до трофейного половецкого коня не жаль. Так и отдали с седлом. Хозяин обрадовался не зная, что половецкие кони не приучены в повозке или с плугом ходить, только под седлом. Потом деревни стали попадаться чаще, в одном дне пути. Стало легче, и переночевать можно, и провизию купить, да и путь укажут верный. Так они и добрались до реки Каменки. О том, что это именно Каменка, узнали от рыбака, сидящего в лодке. «Монастырь? Так вам туда!» Рыбак махнул рукой, указывая направление. К вечеру обоз уже стоял перед деревянными воротами монастыря. Послушник сразу узнал Ефрема и отпер ворота. Приведенные с обозом лошади заняли едва ли не половину двора. Часть лошадей из княжеских в конюшню определили, а половецких коней Ефрем настоятель решили на торгу в Суздале продать и деньги на строительство пустить, а привезенное с собой оружие, щиты да брони, снесли в оружейную комнату. Самим пригодится, заключил настоятель. Монастырь прикрывал Суздаль с юга, и, как и многие монастыри на Руси, служил крепостью, убежищем для селян в случае набегов вражеских. Собственно, он еще не был достроен, Стояли стены, монашеские кельи, трапезная с поварней. И все из дерева, поскольку лесов вокруг полно. А вот с камнем туго, ближайшей каменломне Ашнаке. Ефрем приехал, чтобы заложить фундамент для каменного храма. Он, как и настоятель монастыря, понимал, что дерево ⁇ материал недолговечный, гниет, а хуже того ⁇ горит. Врагов у монастыря было два – князья с их междуусобными воинами и половцы. И если русские князья старались не разрушать церкви и монастыри, то половцы, осознав, что не могут взять монастырь или город, зачастую его поджигали. Высушенное годами дерево занималось быстро, а потушить его было невозможно. Немногочисленные колодцы вычерпывались за полчаса. Вот и оставались после половецких набегов лишь пепелища до да обгорелые кости. Следующим днем часть послушников увела половецких лошадей на торг в Суздаль. Другие же рыли котлован под фундамент будущего храма. Поистине сизифов труд. Кирками рыхлили землю, потом принимались работать лопатами и в ивовых корзинках выносили грунт. Тяжкая работа на многие месяцы. Алексей постоял, посмотрел, да и направился в монастырскую Плотницкую. Там послушники мастерили двери, ворота и деревянные кресты для тех же могил. Алексей нашел старшего и объяснил, что ему нужно. А хотел он сделать тачку, своего рода ящик с ручками и колесом. Грунт ведь быстрее и легче вывозить, с тачкой справится и один человек. А корзину вынуждены нести двое. Плотники быстро соорудили тачку, работа несложная, а вместо настоящего колеса приспособили поперечный круг от бревна. Для первого раза получилось неказисто, да и тачка вышла тяжеловатой. Но лиха меда начала. Алексей ухватился за ручки и выкатил тачку к котловану. Грузи! Двое послушников быстро набросали в нее грунт, и Алексей покатил груженную тачку на двор. Грунт обычно высыпали у дальней стены. Там был небольшой уклон в сторону реки. Таким образом и двор заодно выровняли. Обернулся он быстрее, чем послушники с корзиной, а грузов взял в четверо больше. Послушники тут же обступили тачку. Немудренные изделия, а труд облегчило и ускорило. Надо настоятелю сказать, пусть плотники таких побольше сделают. Однако настоятель. Заметив, что работа остановилась, и все послушники столпились в одном месте, подошел сам. — Что стоим, братья? Тачку смотрим. — Вот это? — удивился настоятель. Алексей решил продемонстрировать. Он сам накидал в тачку грунт, а для сравнения насыпал его в ивовую корзину. Ее понесли двое послушников. Он же покатил тачку. Обернулся быстрее. «Дельно — Дельно! — одобрил настоятель. «Где видал такую?» «В Царьграде на строительстве», — соврал Алексей и тут же про себя подумал, что грех невелик и на пользу. «Скажу плотникам, пусть делают десятка два-три». «Молодец!» — вовремя подсказал. «Ты ведь с епископом Ефремом пришел?» «С ним!» «Десятник я мономахов. «Славно!» Настоятель со стройки сразу направился к плотникам. «И через пару дней грунт уже не носили, а возили». А уж как послушники были довольны. Среди монастырской братьи Алексей сразу стал известной личностью. Каменное строительство – процесс долгий. Например, еще до начала стройки в отдалении рылась яма, в которой гасилась известь. Ее заливали водой, поскольку гаситься она должна была 2-3 года, и лишь потом становилась пригодной для раствора в каменной кладке. Раствор требовался крепкий, и кроме извести добавляли мытый речной песок и куриные яйца. Яиц требовалось много, и по просьбе монахов селяне несли их со всей округи. Зато каменная кладка становилась прочной, почти монолитной, и стояла веками. У каждого монаха было свое послушание. Одни рыли землю, другие рыбачили, ведь монахов надо было кормить. Третьи расписывали иконы. Иные в мастерских лили медные или серебряные нательные кресты. Их потом освещали и продавали в церквях. Все доход монастырю. Деньги были нужны для покупки провизии, приобретения стройматериалов до того же сукна для облачения. Чтобы не сидеть сиднем, Алексей активно участвовал в жизни монастыря. С послушниками он ездил в лес пилил строевые сосны и тянул на лошадях хлысты. В иные дни с рыбаками закидывал сети. По просьбе настоятеля иногда учил послушников оружному бою. Да и зазорно было бы сидеть сложа руки, когда вокруг кипела пусть и невидимая чужим мирянам жизнь. День шел за днем, неделя за неделей. По ночам становилось холодно, Трава и листья на деревьях стали увядать. Подступала осень. Алексей все порывался спросить Ефрема, с которым иногда виделись на службе в храме, когда же в обратный путь? Все-таки Ефрем, епископ, у него своя паства в Переславе. Но это его дела. А вот сопровождать по осени в распутицу да в одиночку его напрягало. Путь дальний и небезопасный. Правда, уже налегке, без денег, а стало быть, и без телеги. Ефрем и сам осознавал, что сильно подзадержался. Но одно происшествие задержало и самого Алексея. Ефрем уже отдал приказание своим монахам готовиться к отъезду, собирать харчи и подковывать лошадей. Возвращаться назад собирались верхами, так быстрее и безопаснее. Да и если дожди в пути застанут, лошадь по стерне, по лугу пройдет, а вот телега застрянет. До намеченного отъезда оставалось два дня, когда послушники позвали Алексея с собой на лесоповал. Он согласился. И польза монастырю будет, и физическую форму поддержать можно. Лес был недалеко от монастыря, не больше половины версты. Глухой, местами непроходимые из-за завалов. Упавшие от старости или от сильного ветра деревья зарастали кустарниками. Пробраться через такие завалы ни конному, ни пешему возможности не было. И монахи, вырубая лес, имели двоякую цель и бревна для строительства заиметь, и землю под пашню вблизи монастыря очистить. Они взяли несколько лошадей с волокушами Фактически это были две длинные оглоблены. На них комлем укладывали хлыст сваленного дерева. Привязывали к волокуше, и лошадь волокла его по земле. Уж больно бревно тяжелое да длинное. Ни одна телега не выдержит. Послушники, как и Алексей, шли с топорами за поясом. Пока дерево в обхват свалишь, семь потов сойдет. Помолившись, они принялись за работу, Бодро застучали топорами. Вот уже одна сосна рухнула, другая. Для строительства сосна – самое подходящее дерево. Ствол ровный, очисти его от веток и коры, Получишь готовое бревно. Дуб крепче будет, от сырости он только прочность набирает, Да зачастую крив, а уж как тяжел, не приведи Господь. Зато ворота из него крепкие, что железные. За работой они подобрались к завалу. Но завал лесной — неплохое убежище для зверей диких. Начало осени, у кабанов пополнение, а на защиту своего звереныша любая мать кинется. Так и получилось. Пока монахи деревья поодаль рубили, кабане семейство притихло. Пряталось, а как послушники вплотную подошли, кабаны на них набросились. Первым из-под завала выскочил кабан-сикач, здоровенный, клыки, палец, как не больше, из пасти торчат, шерстью оброс, силен вепрь, шкура, что броня, маленькие глазки красные от злости. Он выскочил из-под завала и глав бросился на людей, никто и понять ничего не успел. Ближайшего к нему послушника кабан ударил клыком в бедро, сбив с ног. Послушник стоял спиной к сикачу, опасности не видел и увернуться не успел. Развернувшись, кабан набросился на раненого, нанеся ему еще более ужасные раны клыками. Монахи оцепенели от внезапности, от кошмара происходящего. Но и оружия у них подходящего не было. Плотницкий топор на короткой ручке, больше инструмент, чем оружие. Оценив опасность, первым на выручку бросился Алексей. Сикач, почувствовав человека сзади, перестал терзать раненого и развернулся. Алексей увидел крупную голову, морду в крови и щетину, вставшую дыбом на загривке. Сикач сразу кинулся в атаку. В последний момент Алексей чудом увернулся и успел нанести удар топором. Только удар вышел скользящим. Он лишь немного распорол ногу зверю. Алексей бросился в сторону, уводя Сикача от раненого. Описав полукруг, кабан вновь бросился на обидчика. Однако рыцарь успел заскочить за ствол дерева и снова ударил кабана топором. На этот раз получилось удачнее, и он распорол зверю бок, сразу окрасившийся кровью. Но Алексею никак не удавалось нанести кабану удар в жизненно важный орган. Кабан нападал и как торпеда проскакивал мимо. Вот только раненый зверь вдвойне опасен. Сикач развернулся и остановился в десятки метров, уставившись на Алексея злобными глазами, потом хрюкнул и в очередной раз бросился на человека. Алексей в последний миг успел повернуться боком, кабан только штанину распорол и ударил его топором по спине, угодив по крестцу. Кабан завизжал от боли и закрутился почти на месте. Алексей зажал в руке топор и, когда сикачно летел в прыжке, ударил его изо всей силы по голове. Практически одновременно левую ногу его пронзила острая боль. Неужели он промахнулся? Посмотреть вниз хватило сил. Кабан, огромный, страшный, с разрубленной головой, валялся у его ног и дергался в агонии. Из ноги же Алексея был вырван кусок мышц. Из раны обильно текла кровь. В ушах зашумело, голова закружилась. Алексей попытался опереться на дерево, но рука провалилась в пустоту. Силы покинули его, и он упал. Пришел в себя Алексей уже тогда, когда монахи заносили его в монастырский двор. Его раскачивало, как на волнах, и тошнило. Четверо монахов несли его на кафтане. Особым образом положенным на жерде. Увидев процессию, подбежали со стройки-послушники. Они столпились вокруг Алексея, он сквозь забытье услышал: быстрее несить его в келью, к Захару, он лекарь, рано исцеляет. И он снова впал в беспамятство. Сколько времени прошло, он и сам толком не знал. Но пришел в себя Алексей от разговора рядом. Не открывая глаз, прислушался. Говорили на латыни, чтобы он не понял. Ему стало смешно. Латынь он знал не хуже русского или греческого. Годы, проведенные в Византии, не пропали даром. Как его состояние? «Кровь я остановил. Теперь Господу молиться надо, чтобы Антонов огонь не приключился. Молитву все братья возносим. Как думаешь, поправится?» Все в руках Господа, Он милостив. Придется в Переслав возвращаться без Него. Хлопнула дверь, наступила тишина. Алексей ощущал слабость, боль в ноге. Но главное, Он пока жив. Ему стало интересно, если бы Он погиб в хватке с секачем, Тело тоже бы исчезло, как у Конрада. Вот бы монахи удивились. Захар ухаживал за ним, как за малым детем. Менял повязки, давал противные на вкус надобья, посыпал рану толченым хом, кормил, поил и обтирал влажной тряпицей. Даже коровьим молоком поил несколько дней, хотя в монастыре коров не было, Алексей это точно знал. Только через неделю Алексей смог разговаривать. «Как нога?» — спросил он Захара. Очнулся? Тогда на поправку пойдешь, — улыбнулся тот. Нога цела, кости целы, а мясо нарастет. Послушник как? — Алексей спросил про монаха, на которого напал сикач. Захар отвернулся. Схоронили. Четвертый день как? А Ефрем? Третьего дня уехал. Оба монаха Переславских с ним и наших четверо из бывших воев, кто оружием владеет. Обещал по весне вернуться, вроде даже с князем Владимиром. К тому времени фундамент крепость примет, можно будет и за стены браться. Выходит, я здесь до весны застрял? Можно и так сказать. А куда тебе в поход? В седле не удержишься, а уж все очебицы и вовсе не гораст. Не гораст, это точно. Поговорил. И то устал. А еще через неделю зарядили дожди. Нудные, противные. И лили они целыми сутками. День стал сокращаться. Алексей уже подсаживался на жестком топчине, Ел сидя. К нему стали наведываться монахи. По дождю ни в лес не пойдешь. Ни фундамент будущего храма Успенского не выведешь. И потому они за здоровье Алексея молились. Допроведывали да его. С некоторыми из них Алексей сошелся, почти подружился. Особенно с молодым, Павлом. Я бы с сикачом не сладил. Как-то однажды вдруг разоткровенничался тот. Видел я его опасля, Огромен. Что бы протух, братья разделало его и засолила. Представляешь, четыре катки полных. Ну, это смотря какая катка. Все равно огромный. Я бы не смог, смелости не хватило. Я воин, мне перед любым врагом отступать не пристало, зазорно. ведь и так одного послушника живота лишил. Что же мне делать было? Ждать, когда он остальных убьет или искалечит? Верно. Потому я и говорю, смелый ты. Братья тебя уважают и молятся за твое выздоровление. Приветом передавай. Да сам заходи еще, поболтаем. Привет передам, а заходить времени не всегда есть. Так дождь промозгла, что на улице делать? Как не льет, так печь делаем. На поварня? Зачем? Для обжига клинфы. Это что такое? Кирпич большой и плоский. Камни под фундамент собирали на подводах со всей округи, а на стены их и вовсе не было. Вот настоятель и решил печь делать, до весны просохнет. А глины в округе полно, знай, вози. Умно, — Суздали подсказали. Там из Клинфы несколько храмов отстроены. От монахов Алексей узнал о новостях в монастыре, в миру. Только вот новостей почти не было. Случись даже какое крупное событие, пока слух о нем до монастыря дойдет, тут и весна наступит. Лежа на топчине, Алексей иногда тихонько поглаживал камень-талисман. Даже подумывать стал, не пора ли вернуться в свое время. Только и останавливало его, что рана еще не зажила. Как с ней в московскую квартиру возвращаться? Только жену испугать. К тому же он не знал, сколько времени прошло там, пока он был здесь. Может быть, часы, но вполне возможно, что и годы. Мысль эту он отверг, пока отверг. Полнолуние нужно, да и рану подлечить надо чтобы ходить смог. Сейчас же он даже оправлялся в бодейку деревянную, что у стоит, потому как слаб очень после кровопотери. И так уходом Захара до да молитвами братья ногу сохранил, а то и жизнь. Антонов огонь или гангрена по-современному – дело не шутейное. Захар рассказывал, как червей из раны на ноге вытаскивал. Хорошо, что Алексей в беспамятстве был, не видел. Но все же он отъелся, набрался сил и еще через неделю уже сам стал ходить. В монашеской плотницкой ему костыль сделали. Вот на него он опирался и бродил по монастырю. Даже на утреннюю службу пришел, чем вызвал неподдельную радость братьи. С тех пор Алексей сам стал выходить в трапезную и очень быстро пошел на поправку. Погулять бы ему еще, свежим воздухом подышать. Только на дворе уже морозец легкий, И землю первым снежком укрыло. На своих двоих скользко, А уж с костылем просто опасно. Упадешь, рану растревожишь. На торгу в Суздале ему купили новые порты Вместо порванных секачом, да тулуп овчины С шапкой лисьей на зиму, «Чтобы занять себя...» Алексей, не утруждая ногу, принялся в Плотницкой учиться делать излипы деревянные ложки. Вещь в хозяйстве нужная, да и на продажу монахи их тоже возили. Кроме того, самому интересно, да и навык за плечами не носить, а вось пригодится. Так он провел время до января. Зимой уже в полную силу вошел, стал сторожевую службу нести на башенке, обочь от ворот. Не приближается ли враг? Не видны ли пожары окрест? Все лучше, чем ложками забавляться. В конюшню захаживал, Чтобы его лошадь от хозяина не отвыкла. Иногда кусок хлеба совал, Баловал, одним словом. Застоялась коняга, Промчаться бы на ней, Да все вокруг снегом замело. В монастыре запас дров для печей есть, Мука, крупы. В подвалах соленья до да овощи. Бывали недели, когда из-за непогоды ни в монастырь, ни из него никто не выходил, а по ночам из леса доносился леденящий душу волчевой. вой. До весны, когда простохнут дороги, да приедет князь и епископ для освящения первого камня, еще далеко, месяцев пять. И дождаться трудно. Каждый день на предыдущий похож. Утром молитва с братьей, завтрак. Постный из-за Великого Поста, потом на сторожевую башню, потом вечерняя молитва, трапеза и спать. И так каждый день. Для деятельного Алексея такая жизнь была в тягость. Однажды увидел он в кладовке у ключаря лыжи охотничьи, широкие, камусом снизу подбитые. Ездил как-то он в молодости на таких, удобные. В снег, даже глубокий, не проваливаются. И на склон в таких забраться не проблема. И не елочкой, как на обычных лыжах, а прямиком. Камус — это короткий мех с брюха лося. Лыжи хорошо скользят на нем, и назад скатываться он им не позволяет. Попросил он у ключаря лыжи. «Зачем тебе?» — удивился тот. «Либо на охоту собрался. Так у тебя и лука нет». В Суздаль хочу, ведь рядом же, а не был ни разу. Хм, я настоятеля спрошу. Позволит? Езжай. Только я бы на твоем месте туда не совался. Почему? О прошлом годе князь Олег с дружиной город почти дотла сжег. Не отстроился еще город, пепелище одни. А Торг? А что Торг? Площадь пустая. Да и по зиме Торг только по воскресным дням. Алексей разочарованно вздохнул. — Тогда не надо, лыжи, не пойду. — Да ты не знал разве про Суздаль-то? — Так с послушниками поговори. Едва ли не половина из них раньше в Суздале жила. — Спасибо за ответ. Как-то про город не удосуживался он раньше с братьями поговорить. И город-то недалеко, три версты всего, на другом берегу каменки. Полагал посмотреть только. Запечатлеть в памяти, ведь в его время Суздаль входил в золотое кольцо. Селки на зайцев на опушке леса от скуки поставить? Но нет, братья и мясо вкушать нельзя. Так зачем тогда серых ушастиков губить? Один из монахов как-то в приватной беседе спросил его, почему Алексей монашеский постриг не примет. Живешь ведь, как мы, даже послушание несешь, сторожевым на башне. Не могу. Воин я, а не монах. Тесно мне в монастыре. И в самом деле, — думал Алексей, лежа ночью на топчине, — на службу в церковь хожу. Послушание несу, хотя настоятель не обязывал. Только пострига и подрязника мне не хватает. Но не его это дело, точно не его. Крови и грехов на нем много. Правда, кровь-то врагов но и грехи всю жизнь отмаливать надо. Но для монашества духовно созреть необходимо. Исторгнуть себя из мирской жизни, служению Богу посвятить. Только и соблазны мирской жизни велики, страсти кипят и удовольствие жизни к себе влекут. Так что не готов он пока к такому повороту. И еще одна мысль подспудная была у Алексея. Если удастся вернуться в свое время, Хотел он съездить в Дрезден, найти родственников Конрада. Если могила его там, поклониться, А родне поведать о последнем дне рыцаря. Наверняка не поверят, сумасшедшим сочтут. Но это их дело. Слишком много времени он провел с этим немцем. Воевали вместе, еле спали, Из плена Половецкого бежали. Такое не забывается. Фактически. Боевое братство, хотя, по сути, они врагами быть должны. Немец он против наших воевал, да только дружны они были. И потому память его почтить надо, не предать забвению. В конце января Алексей увидел, как к монастырю по едва заметному малоезженному санному пути приближаются сани. Мохноногая лошадка заботливо была укрыта попоной. Из ноздрей валил пар. Да и то сказать, мороз градусов 30 В овчинном тулупе, и то пробирает. В санях-развольнях были видны две фигуры. Ездовой в тулупе, или си мохнатой шапке, И еще один, пассажир, Лежал закутанный в шкуру, То ли волчью, то ли медвежью, Издалека не разобрать. Сани подъехали к воротам. «День добрый!» — поприветствовал ездовой. «И тебе не хворать!» Алексей перегнулся через перила, стараясь разглядеть вторую фигуру, лежащую в санях. «Зачем пожаловал?» «Захарий нужен, лекарь». «Ага, понятно, больного привез». Прослышав о монастырском лекаре, селяне зачастую привозили к нему хворых. Алексей спустился с башенки и отворил ворота. «Вот туда езжай». «Я знаю, был уже у него». Алексей снова запер ворота и поднялся на помост башни. В длинном тулупе по крутой лестнице подниматься неудобно. Полы ложатся под ноги, того и гляди упадешь. От нечего делать он смотрел на въехавшие сани. Ездовой крепкий мужик поднял больного на руки и занес длинную избу. Алексей отвернулся и снова стал оглядывать местность. Минут через пятнадцать из избы донесся душераздирающий крик, причем женский. «Ужель женщину привез? Или помнилась? Крик повторился. Алексей забеспокоился. «Да что там происходит?» Он спустился с башенки. И в этот момент из избы раздался звериный рык, переходящий в жуткий вой. У Алексея по спине побежали мурашки. Он отворил дверь. И вошел в избу. Длинный коридор был пуст. Странно. Больная вопит немилосердно, А монахи как будто и не слышат. Он подошел к двери кельи Захара, И тут из-за нее снова раздался крик и удары. Бьет он ее, что ли? Алексей открыл дверь. Женщина билась перед Захаром на полу и жутко кричала. На глазах Алексея... Какая-то неведомая сила заставила ее одним усилием перевернуться на бок и встать перед лекарем на колени. Глаза ее оставались закрытыми. Голова запрокинулась далеко за спину, и женщина водила ею из стороны в сторону, как бы изнывая от невыносимой боли. Жуткий крик сменился чудовищным утробным рычанием. И Алексей вдруг увидел на месте женщины Смертельно раненого в схватке, но еще живого исторического монстра. Так она была сейчас на него похожа. Захар стоял спокойно, брызгал на нее святой водой и невозмутимо читал молитву. Алексей подумал было, что у женщины эпилепсия, припадки. Захар дочитал молитву, и женщина притихла. Испуганный ездовой вжался в угол. подучая спросил Алексей. Подучи тогда называли эпилепсию. Хуже. Беса изгоняю. А он идти не хочет, кричит дурным голосом. Алексей в первый раз видел, как изгоняют беса. Воистину зрелище не для слабонервных. Он попятился и затворил за собой дверь. Сразу стало понятно, почему на жуткие вопли и стенания монахи не обращали внимания. Видимо, не впервой, сталкивались уже. Алексей в изумлении покрутил головой. Об изгнании беса он слышал краем муха и даже читал, но видел впервые. Вернувшись к воротам, он поднялся на башенку. Снег, лес, санный путь и ни одной живой души. А ведь сегодня полнолуние. Хоть день и клонился к вечеру, но было еще достаточно светло. И луна хорошо видна. Жить при монастыре дальше Или воспользоваться камнем-артефактом? Только какой смысл оставаться? Ждать возвращения Ефрема и Мономаха? Ну, приедут они, Осветят строительство каменного собора. Так ведь вновь уедут в Переслав, И Алексей с ними. Только вот интерес его угас. Конрада с ним нет, А больше он ни с кем не сдружился. У Мономаха впереди были большие дела. Любический съезд князей, Киевский престол, Бои с половцами, После которых степники, Понеся огромные потери, Надолго притихнут. Конечно, и у Мономаха потери будут, И потому Алексею можно будет продвинуться, Из десятника сотником стать, А то и выше. Только вот зачем? Навоевался он вдоволь, Мир чужой посмотрел, Стародавний, Интересно, конечно, но и меру знать надо. Наверное, просто устал. Встреча с сикачем и тяжкое ранение — не сигнал ли? Да и по своему времени соскучился. Столько лет здесь провел. Жене Натальи тянуло. Как она там? И в отношении себя сомневался? Правильное решение принял или смолодушничал? Ну да тут уж судьба рассудит. Алексей достал из укромного места перстень с бриллиантом, память об острисе, взял в руку камень с рунами, подумал о Москве, своей квартире, потер артефакт пальцами, да и стоял, как будто не стоял никогда на сторожевой башенке.